Голос Кингсли становился все громче. Люди в ресторане начали оглядываться. Заметив это, он смутился и мягко сказал. «Простите, сам не знаю, зачем обрушил на вас свои напыщенные речи. Черт, наверное, я просто превратился в старого глупого брюзгу, раз думаю, что все так плохо. Мистер Кингсли, не возводите на себя напраслину. Вы не старый и не глупый, имеете все основания расстраиваться». Кингсли поймал взгляд официанта, попросил жестом счет и засмеялся. «Прошу, называйте меня Говардом. Знаете, жена считает, что я должен уйти на пенсию. Может быть, и должен. Но я не хочу отдавать эту телекомпанию эту страну негодяям. Нет, еще не время. Конечно, они их получат рано или поздно, но до тех пор кто-то должен напоминать людям, что не все мы становимся такими подлецами». в которых нас пытаются превратить. «Есть еще одна серьезная причина, по которой вам никак нельзя уволиться. Вы нам нужны, меня они точно не станут слушать». Он улыбнулся, подписывая чек. «Мисс Нордстром, наверное, я пытался вам вот что сказать. Старайтесь не дать им собой воспользоваться. Сопротивляйтесь, когда это будет в ваших силах». Он помолчал. «И немедлен звоните мне, если понадоблюсь». «Хорошо. И называйте меня, пожалуйста, Дэной». Когда они шли к выходу, она сказала. «Знаете, я так благодарна вам за этот разговор. Если честно, не думаю, что мне предложат новый контракт. У меня вряд ли есть то, что им требуется». Говард открыл стеклянную дверь на улицу. «О, не переживайте, контракт вы получите». Жулиан Амзли достаточно умен, уж он вас не упустит. Дэн озадаченно смотрела на него. Он засмеялся Нет, я не псих. Я каждую пятницу играю самзли в покер, а он любитель поболтать. Останавливая для Дэна такси, Кингсли спросил Кстати, а вы, часом, не любитель пройтись с под парусом? Под парусом? У да, любитель, и снова поймал себя на вроде Точнее, я бы. С удовольствием попробовала. Хорошо. Как погода наладится, мы вам позвоним. У нас небольшой домик в Сак Харбор. Может, вытяни вас на выходные. Подъехала машина, и он помог Дэни сесть. Постойте. Насчет контракта. У них есть ставка на двести тысяч в год. Не позволяйте своему агенту соглашаться на меньше. «Они вам не говорят, но ваш рейтинг популярности уже проломил крышу. Они вам предложат двести. Простите, четыреста и соглашайтесь на триста. Амзли трус, и, услышав, что мы с вами обедали, он испугается по меньшей мере тысяч на сто». Он закрыл дверцу и вручил водителю десятидолларовую купюру. «Отвезите ее, но ее особо куда изблагорассудиться, хорошо? И осторожно, это ценный груз». Водитель блеснул зубами. «Да, сэр, мистер Кингсли. Когда машина отъехала, шофер воскликнул. «Говард Кингсли, ух ты, будь я проклят!» Он взглянул на нее в зеркало заднего вида. «На прошлой неделе я возил Поли Берген из «Какая у меня строчка». Правда? Ага. А у вас знакомое лицо. Может, вы тоже кто-то? Нет, я просто друг мистера Кингсли». Водитель покачал головой. «Хорошо таких друзей иметь! Вы правы!» Дэна размышляла о проведенном вечере. Она до сих пор с трудом верила, что обедала с Говардом Кингсли, что он с ней разговаривал и проявил настоящую заботу. Она так радовалась, что Говард с одобрением отнесся к ее поступку, но, положа руку на сердце, готова ли была она уволиться по-настоящему? Да она не была в этом уверена. Она вообще никогда ни в чем не была до конца уверена. Единственное, что она знала наверняка, на сей раз ей повезло. Неделю спустя позвонил взволнованный Сэнди. «Угадай, тебе предлагают новый контракт?» «Ух ты! Отлично, Сэнди, я знал, что у нас получится. Погоди, сейчас ты услышишь еще кое-что». Мне пришлось чертовски потрудиться, но я уломал их на двести тысяч в год даже. Не хочу говорить, с чего они начали. Правда, здорово. Сэнди, скажи им, что меньше, чем за четыреста, я не соглашусь. В трубке надолго повисло молчание. Ты-таки пытаешься убить меня, да? Через две недели измотаны в боях. Сэнди позвонил. Все, что мне удалось выбить, это триста. Хорошо, сказала Дэна, я согласна. Богом клянусь, Дэна, если я умру от инфаркта, Би с детьми переедут жить к тебе. Вызывает Сельма. Нью-Йорк, 1973 год. Дэна сидела в редакторском кабинете, работала над интервью с Белой Абзук, когда позвонила секретарша и сообщила, что по межгороду звонит некая мисс Сара Джейн Пул. — Кто это? — Не знаю, но она говорит, что это срочно. Пожалуйста, узнай, что ей нужно. — Я очень занята. Пяти секунд не прошло, а секретарша объявилась опять. — Она говорит, что вы ее знаете. Говорит, что она ваша близкая закадычная подруга, миссис Сара Джейн Пул. — О, Господи! Не имею представления, кто это. Соедини. На том конце провода раздался взволнованный женский голос. «Дэна!» «Да, это Дэна Нордстром». «Это я». «Кто?» «Только не говори, что ты напрочь забыла свою соседку по комнате, институтскую соседку? Сара Джейн Симмонс Кракенберри из Сельмы, штат Алабама». «Сьюки, да?» «Боже ж ты мой, что ж мне сразу не сказала, что это ты?» «Разве я могла тебя забыть, Бестович? Как ты?» «Отлично! Ты все еще ведешь свою гражданскую войну?» Сюки взвизгнула от смеха. «Ну, конечно, дорогуша, ты ж меня знаешь. Смерти нет, как Эрл. Он-то нормально, но я на тебя сержусь». «На меня? Почему? Почему?» «Моя мачеха прочла в газете, что ты едешь в Атланту получить какую-то большую награду, а ты даже не позвонила мне?» Дэна не сразу поняла, о чем она. — Награду? А, ты имеешь в виду американские женщины на радио и телевидении, да? — Да. Почему ты мне не сказала? Я хочу тебя увидеть. — Я думала, ты до сих пор живешь в Алабаме. — Ну да, дурочка, но я не позволю тебе, находясь так близко, улизнуть от встречи со мной. — А ты далеко? — Сьюки засмеялась. — Дэна! «Я понимаю тебе. Кажется, что я живу в забытой богом дыре. Но у нас тут даже дороги имеются, представляешь? Я всего в паре часов езды от Атланты. Я могла бы подъехать и забрать тебя на пару дней. Вспомним прежние деньки. Мы с Эрлом будем счастливы тебя принять. Тысячу лет же не виделись. Сьюки, это было бы замечательно. Но, к сожалению, я еду туда всего на одну ночь, только на званый ужин». «Что, даже на денек не можешь остаться?» «Нет, правда, никак. Мне нужно сразу вернуться». «Совсем не получается увидеться? Может быть, до ужина или после?» «Я туда приеду прямо к ужину. Такие застолья обычно длятся часами. Я, может, в час ночи только освобожусь». «Ну, тогда на следующий день...» «На следующий день я улетаю на самолете. Во сколько?» «Не помню, даже в девять или десять что-то такое. Все равно приеду, даже если встретимся всего на пять минут». «Я тебя знаю, Дэна Нордстром. Если я не сяду тебе на хвост, пока ты здесь, кто знает, когда я тебя снова увижу, так что улизнуть тебе не удастся. Мы можем, по крайней мере, позавтракать вместе или выпить по чашке кофе, если иначе тебя не заполучить». Дэна не знала, что еще придумать. «Ну, я, скорее всего, буду так вымотанной». Сьюки прервала ее попытки. «Ничего, не помрешь, если пожертвуешь старинной подруге часок-другой сна. Да спишь в самолете». Мы с тобой слишком быстро превращаемся в старых хрычевок, чтобы упускать такую возможность. Дэна поневоле засмеялась. Знаешь, всем богатым знаменитостям приходится как-то ладить с простыми людьми, от которых им никуда не деться. Вот и тебе придется всю жизнь со мной мириться. Это твой крест, дорогуша, плата за то, чтобы быть звездой, К тому же ты можешь на более поздний рейс взять билет. «Я бы с удовольствием, но не выйдет. В пять вечера у меня тут запись. Ладно, но учти, я все равно приеду. Хочу лично убедиться, что ты существуешь. И вообще, ты что, совсем по мне не соскучилась? Наверняка ведь изнаваешь от желания поглядеть, в какую я развалину превратилась». Дэна сдалась. «Ясно. Ответ нет, не принимается. Вот-вот, теперь говори, где ты остановишься?» «Хорошо». Но я сейчас не у себя в кабинете, не могу узнать, куда меня поселит. Я позвоню тебе и скажу, где и когда. Смотри, позвони, учти, ты с моего крючка не сорвешься. Я не собираюсь прекращать с тобой дружбу, нравится тебе или нет. Дэна Нордстром. Хорошо, Сьюки. Что? Ты такая стала самой глупой девчонкой на свете. Сьюки рассмеялась. Но по крайней мере, это уже что-то. Повесив трубку, Дэна продолжала улыбаться.